Глава 23. Чрезвычайная комиссия. Крыш догнал их у гермопереборки в зоне стыковки. "На ходу снимай крионик", окликнул. "Паук, Ульяна, стойте. Вам это нужно знать сейчас. Смотрите, что получается". Крыш активировал крионик. "У нас есть допрос Сурфа, который достал энергон. Есть координаты, где это произошло, и данные о хранилище. Это уже благодаря щедрости Прометея и Тиона. Есть ещё кое-что. Накинул взглядом, ребят. Тион какого-то рожна потребовал расшифровку бортовых самописцев Фокуса за 8 августа. И вот что я выяснил. 7-го мы вскрыли энергон, и 8-го подсоединили его к нейросети Фокуса впервые. Блин, осторожно вспоминал этот день. Ничего примечательного, кроме первой попытки контакта с флиппером после подсоединения с энергоном. В памяти всплыла голографическая проекция из пыли и света. Женское лицо, превращающееся в звериную морду, её собственное лицо и её собственный первобытный страх. Ульяну передёрнуло, дрожь стекла по позвонкам, ладони вспотели. И что? Она постаралась отодвинуть это от себя в воспоминании. — Не сейчас, не перед заседанием чрезвычайной комиссии. — А то, что мы салаги, в некотором роде сабо прав. Он небрежно кривнул на кряне дянина. — У нас под носом было столько фактов, мимо которых мы проходили. Артем мрачно одернул друга, посмотрел на циферблат в угле креоника. — Говори уже, время дорого. Данные об Энергоне, как мы помним, поступили к Сурфу от неизвестного заказчика, которого он назвал Чи Лаван. Именно он предоставил контрабандисту точные данные, где искать устройство. Сурф упомянул про ловушки, сердце Голоджи и потерянную добрую половину своей команды. "Да, это так", Тимофей, присутствовавший при допросе, кивнул. "Я знаю, что это за координаты". Крыш победно окинул взглядом команду. "Смотрите. Теон подсунул мне два протокола, попросил сделать анализ и найти общий алгоритм, если он есть". Он там был. Речь о мигающих транзакциях. Забавно, но этим алгоритмом пронизан весь сектор. После того, как я получил его, он лезет буквально изо всех щелей. И главное, им фонит стоковое трассовое течение. «Атавиты? Ты хочешь сказать, что чей лаван — это атавит?» Пауков придвинулся к нему. Крыш покачал головой. «Не то, брат». Когда я искал в нашем архиве данные бортовых самописцев, я увидел, что этот алгоритм всегда сопровождает фоновое излучение вокруг фокуса. Но это стало происходить строго после 8 августа. После подключения энергона? Именно. Стоковые и трассовые течения реагируют на фокус с момента подсоединения нейросети к энергону. И это до того, как Ульяна прошла имплементацию. В кают-компании стало тихо. Ты хочешь сказать, что в объект имплементации не я? Ульяна почувствовала облегчение, смешанное с ужасом. Встроенная система в голове и выстраданные намерения пожертвовать собой при случае Тайл, и вместо него чёрной дырой разрасталась пустота. Что с этим делать? Крышкивнул. Именно. Мы вообще не рассматривали фокус как возможный объект имплементации, упустив из вида то, что он именно он стал носителем кода. А Ульяна считывала его опосредованно через нейросеть фокуса и систему закодированных сигнатур. То есть априори не могла стать объектом имплементации. Но как? Ульяна нахмурилась. Помнишь, во время одной из первых лекций, когда мы с Пауковым начали знакомить вас с фокусом и его конструктивом, ты задала вопрос: "Уникален ли он и можем ли мы его повторить?" Ульяна кивнула. Ну так вот, Именно ты тогда подметила и так красиво сказала, что паук, ну, в некотором роде я и все спецы лаборатории биогенного программирования стали создателями новой расы, представителем которой и стал наш флиппер. Так вот, в тех 36 гигах, которые упёр моими руками те он, есть координаты архива Каклурна, а в нём определённой секции и определённого хранилища название Эонит. Мне ни о чём не говоришь. Пока мы не расшифровали зацифрованную память Трилонца и не получили пояснения собо, но именно ионит был центром разработки каклурниан. Именно его охраняли на Голодже. Именно вокруг него была построена лабораторная программа. Каклурн пытался репродуцировать ионитов и создал на их основе устройство энергоны. Там я нашёл ещё кое-что, но это уж только теону имеет смысл показывать. «Важно то, что энергон — это и есть ионид, но, как бы это сказать, перенастроенный. В нём лежит модифицированный алгоритм той самой мигающей транзакции — тропан». Тимофей приоткрыл рот, прошептал. «Тропан! Это же анаграмма!» Он растерянно посмотрел на Паукова. «Артём Геннадьевич, этот тропан — это анаграмма слова «патрон», «защитник». Вот почему он реагирует на внешнюю угрозу». Он перенастроен, чтобы противодействовать отовитам. Экипаж Фокуса разместился на узких и неудобных лавках посреди открытой со всех сторон трибуны и наблюдал, как зал заполнялся членами чрезвычайной комиссии, созванной по требованию Тиона и при поддержке главы клирика. Артём проверял данные, которые только что получил от Тиона. Они подтверждали все его гипотезы. За их спинами огромный демоэкран, на периферии которого активировались иконки зарегистрировавшихся членов чрезвычайной комиссии, важных в летах клириканцев преимущественно. Находясь здесь, Артём всё больше понимал, почему Тион так мало поставил на ираля и его задачу по смещению Иргана с поста представителя клирика и протекторатов. Ребята, правда, не слишком успели понять, что именно сделали Ираль с надкой. Не было времени и возможности вникать Но получалось, что Данди стал представителем клирика. И это радовало. Количество активированных иконок росло. Стало очевидным, что Тён ждёт кворума, необходимого для решения вопроса о расширении полномочий управления и формировании на его базе ополчения. Дважды к нему подходил низкорослый клириканец, и дважды, услышав его вопрос, начальник криминальной полиции отрицательно качал головой. Тихий металлический голос озвучивал имена присоединившихся к заседанию для протокола. Элеонор Вартс, представитель топсик. Марк Анджар, объединённый голос Архангела и Форса. Теон удовлетворённо вздохнул. Горело более 2/3 иконок. Сверился с криоником и посмотрел на Паукова. Подошёл к землянам, чтобы напомнить протокол. Сейчас начнём. Помните, ваш объединённый голос принадлежит господину Паукову. Остальные ни шороха до финального сигнала. Выдержите. Он посмотрел на Крыжа, тот откашлялся и кивнул. Затем он перевёл взгляд на Ульяну. Хорошо, что вы прибыли вовремя. Мы смогли изолировать собо. Вас могут провоцировать, но звучать должен только зарегистрированный голос. Он введён в базу, он фиксируется протоколом. Всё всё ясно? А если нужно будет экстренно что-то уточнить? Ульяна рассматривала из-за его спины трибуны. И он строго посмотрел на неё. Вы знаете что-то, что неизвестно вашему представителю? Нет? Тогда вам не зачем открывать рот. В противном случае вас удалят с заседания и перенесут заседание сославвшись на нарушение дисциплины. Господин Пауков выбран мной не потому, что он мне больше нравится. Хотя нет. Поэтому мне нравится его сдержанность и умение оперировать фактами, полностью отключив эмоции. Кроме того, он руководитель вашей миссии. Фрегат позиционируется как научно-исследовательский, а полученные вами сведения, добытыми опытным путём в ходе научных экспериментов по заданию управления. Он ещё раз окинул взглядом ребят, но Яна покраснела и кивнула. Артём подхватил её пальцы, сжал. Ульяна подняла на него глаза. Больше всего сейчас мне хочется броситься в бой и доказать, что они не правы. Но те он прав. У тебя это получится лучше. Она выдохнула, исцепив пальцы в замок, вернулась на свое место, рядом с Ксенией. «Сенома Сидара Дальяр, верховный представитель клирика и двенадцати протекторатов провинции Громада, Фатима и Теогор, а также митрополии Фавна», равнодушно сообщил металлический голос. На экране разом загорелись около двадцати иконок, по количеству голосов, принадлежавших вошедшим. В оцарившейся тишине в зал вошли Ираль и Наталья. Наташа нашла взглядом ребят, мимолетно улыбнулась Ульяне. Ксении пришлось толкнуть ее в бок, чтоб капитан не забылась. Ульяна посмотрела на нее, повторила безучастно. «Сином и седара дольяр. Обалдеть!» Ксения кивнула и загнула бровь, показав на подсвеченные золотом иконки Ираль и Натальи и главы Криониды, Крионидянина Тара Абиида. И главы совета Цирианы вверху экрана. Крохотная комната, служившая секретариату Совета Единой Галактики для хранения запасных экранов для заседаний. Их коричневые короба аккуратно стояли на стеллажах, пронумерованные и опечатанные в помещении без окон, с прямоугольником ярко-голубой лампы на потолке. каминный мешок, в котором его заперли, будто бешеную собаку. Его отделили от команды фокуса сразу, стоило ему войти в стыковочный отсек фрегата. Землянка Ксения Павлова положила ему руку на плечо и закрепила полевые наручники. Не тёркости с собой. Блин, придела. Я арестован? спросил он с издёвкой. Ты подследственный, если ты ещё не забыл. Свобода твоего перемещения ограничивалась помещениями фокуса. На зал заседания Совета Единой Галактики это точно не распространяется. Так оставьте меня здесь с Авдеевым? Ксения засмеялась. Ну я ту ж, ты будешь со мной. Мне не терпится сбыть тебя с рук ребятам Нириха. Я вам нужен здесь. Это уже он бросил Ульяне. Я единственный из вас владеет тактикой ведения космического боя. Без меня вы не соедините флотилию в сеть. Ну я промолчала, отвела взгляд. "Фу, всё", прошептал Кренядин, прожигая её взглядом и тут же получил удар током на запястьях. Ксения покачала головой. "Я же говорю, не дёргайся". А прибыв на станцию Керна, принимавшую членов через специальную комиссию, он оказался в руках бойцов спецподразделения "Ягель". Четверо вооружённых амбалов провели его в эту комнату, чтобы запереть в ней. Собо прохаживался вдоль стеллажей. Он арестован. Возможно, землянка Паукова и сдержит слово, представив его героическое и настоящее в лучшем свете. Но он никому не верил. Он уже чувствовал, как за его спиной готовы захлопнуться тюремные врата Калипса. Из-под лобья изучал Каморку. Там, на Калипсе, примерно такие же, только провонявшие чужим потом и враньем. Нет, ему не светила отдельная камера, как некоторым вроде контрабандиста Сурфа и его команды. Вернее всего ему уготовано гнить на нижних ярусах станции среди пожизненно осуждённых и приговорённых смертников. Злая улыбка скользила по губам, кулаки сжались до боли, ногти царапали кожу в центре ладони. Собо сжал и разжал кулаки, взглянул на багровые следы от собственных ногтей. Нет. Он не собирался на Калипсо, чего бы ему это ни стоило. Лучше сдохнуть. Он с силой ударил кулаком в стену. Дождавшись, пока займут свои места Ираль и ралли Наталья, и уляжется шум, вызванный их появлением. Теон встал, окинул взглядом членов Совета. «Господа, уполномоченные представители Совета Единой Галактики! Настоящее заседание Чрезвычайной Комиссии экстренное!» Оно продиктовано необходимостью принятия срочного процессуального решения, входящего в полномочия совета. Он сделал паузу. Ульяна не могла не почувствовать, как он, будто опытный актёр, мастерски владел залом. Говорил чётко, неторопливо, удерживая внимание присутствующих и жонглируя напряжением, повисшим в зале. Перед ними был не просто чиновник и законник. Перед ними выступал талантливый политик. способный своей речью изменить судьбу миллионов. Вот и сейчас, сказав вводную фразу, он чуть придвинулся к краю кафедры и проговорил тише, заставлял вслушиваться в каждое его слово. Криминальная полиция владеет неоспоримыми доказательствами того, что мерцающие транзакции, выведшие из строя ряд судов и повлекшие гибель экипажей, дело рукотворное, запланированное Более того, оно направлено на дестабилизацию обстановки в секторе и используется в противоправных целях, в том числе с целью сокрытия следов преступления. Начальник криминальной полиции заговорил тише, подчёркивая драматизм озвучиваемых фактов. Мерцающая транзакция использовалась как канал для давления на посла Труграна, которого мы все знали и очень уважали. Он погиб, защищая интересы Единой Галактики. Использовалась при нападении на суда Конфедерации и стала причиной выхода из строя автономных станций в приграничном секторе, вызвала взрыв пиратрилла на Немизиде, стала воротами для попытки захвата станции Тамту в августе текущего года. И чуть раньше при её использовании была уничтожена обитаемая планета Альнуя. Мерцающая транзакция использовалась при прорыве выжженного поля. Уважаемые члены чрезвычайной комиссии, я хочу, чтобы каждый из вас понял степень серьёзности происходящего. Мерцающая транзакция стала опасным орудием в руках преступников. Мы знаем, на вас также было совершено нападение. С примесью сочувствия и любопытства проговорил представитель одного из кланов Криониды. Криминалисты подтвердили, что внедрение в алгоритм работы системы жизнеобеспечения также осуществлялось с использованием алгоритма мерцающей транзакции. Крыш опустил глаза, почесал под глазом. Не рассчитай он алгоритм мигающей транзакции и, вероятно, и технические параметры криптосервер. Что бы делали криминалисты управления? Антайком переглянулся с Пауковым. Встретившись взглядом с Ксенией, крыш приосанялся. И он, между тем, продолжал. «Этот опасный алгоритм, возможно, уже внедрён в систему безопасности вашего корабля или вашей станции, чтобы быть активированным в удобный для преступников момент и пропитать ваши лёгкие адресалином». Он знал, как подействуют его слова. «Как разорвавшаяся в толпе бомба, накрывая волной страха, как цунами на Талиане». «Ну же!» Не драматизируйте, городский единственный усмехнулся. Всё выглядит так, чтобы вы уже нас хотите запугать. Отнёсся, но относиться к ситуации с иронией это обесценить угрозу. Это может позволить себе только тот, кто точно уверен, что в его адрес атака не произойдёт. Вы к ним относите себя? Он выразительно посмотрел на Граца, выдержал его тяжёлый взгляд из-под лобья. Обратившись к членам совета, проговорил: "Я ходатайствую о законодательном запрещении всех алгоритмов и о блокировке всех криптосерверов, базирующихся на этом алгоритме. Также прошу предоставить управлению полномочия по завершению расследования указанных дел с представлением материалов дела на рассмотрение суда Единой Галактики с вынесением приговоров по всей строгости закона". Такое зло не должно остаться безнаказанным. Он подождал, пока члены совета исследуют представленные документы. Подробные выписки из материалов уголовных дел. Единственное, что из них было удалено, имена фигурантов. Экраны членов совета один за другим окрашивались в зелёный, подсказывая завершение голосования. Тион удовлетворённо кивнул. Это всё, господин Тион, уточнил заместитель по гейшуру Труграна. Ведший сегодня заседание чрезвычайной комиссии. Начальник криминальной полиции этот кашлялся. «Каждый из вас слышал, что группа землян стала объектом манипуляций и была обманом подставлена под акт имплементации с АТОВИТами». Начал он, улавливая напряжение на лицах присутствующих членов Совета. «Знаю, многие считают это слухами или фальсификацией. Знаю, многие не воспринимают всерьез». Он развернулся к демо-экрану и запустил небольшой ролик. Изуродованный, обожжённый корпус корабля медленно обретает прежние формы в инверсионном моделировании. Стоп-кадр и жуткое создание, касающееся бы внешней обшивки. Длинная, вытянутая морда, как тистые лапы и хвост. Зал замер. Далее серия фотографий изуродованного корпуса ещё одного корабля. Длинные рваные раны на обшивке и стоп-кадры видеорегистраторов. Точно такие же повреждения уже знакомому ульяни манипулятору, в котором она тянулась до фокуса на 3Z71. И ещё одно видео, которое знакомо всему экипажу фокуса, только в отличном разрешении и с синхронизацией видео из оцифрованной памяти трилонца. Перед вами доказательство того, что угроза не мнимая. Она есть. «Отавиты готовы вернуться в сектор. Но у меня есть доказательства, что угроза нависла не только над маленькой землей, колыбелью биологического разнообразия сектора. Угроза нависла над каждым из нас». Он посмотрел на Артема. «Я пригласил на заседание совета тех, кого решили сделать разменной монетой, приготовив на корм отавитам. Экипаж научно-исследовательского фрегата «Фокус» ставшие преступниками только из-за того, что не хотели стать просто жертвами. Он прокрутил видео, вернул изображение манипулятора. Внутри этого аппарата была капитан Рогова, когда его пытался вскрыть от Овид. Присутствующий здесь Артём Пауков, разработчик корабля «Биогена» и научный руководитель проекта обратил внимание на обстоятельства, которые сильно повышают градус напряжённости. Заранее предусхищая ваше удивление, отмечу, что мои специалисты подтвердили каждый довод, который сейчас прозвучит. Господин Пауков, прошу. Артём встал. Члены совета смотрели на него с раздражением и удивлением, почти все, кроме молодой женщины с такой же бледной и гладкой, как у теона, кожей. Ульяна уже давно смотрела на неё, то и делала, лавя её взгляд на себе. Сейчас, когда Артём встал, Незнакомка подалась вперёд и будто перестала дышать, обратившись вслух. Артём тоже смотрел на неё, кивнул, будто они были знакомы. Раз и основательницы не просто так запретили формировать смешанные экипажи. То, что мне стало известно, стало доступно благодаря нахождению на борту крейоне Дианина Палес Або и меткарте Ираля Танаке Адальяр. Эти данные могли быть известны и ранее, но оказались доступны только сейчас. Вы все внимание, поторопил его Грац, покосившись на Ираля. Мне не нравится, что Сино Модальяр начинает правление с нарушения вековых запретов на распространение биологического кода внешним расам. Но это уже предмет нашего внутреннего разбирательства, на уровне совета рода. И медленно повернулся к землянам, упёрши локтями в стол. Говорите, господин Пауков, ближе к делу. Последние 150 лет был запущен механизм гуманиоидизации секторов. Он коснулся всех раз: гуманоидов, топсика, клирика и крианиды. Но если первые поколения ещё существенно отличались, то сейчас отличие минимально и стремятся к нулю. Алгоритм ускоряется в геометрической прогрессии, и сегодня наши генетические коды близки до степени смешения. Он прокрутил биопараметры и остановился на одной из таблиц. Эти биопараметры капитана Рогового, для примера. А теперь смотрите следующую карту. Это чьи, как вы думаете? Он окинул взглядом присутствующих членов комиссии. Мы не обладаем паранормальными способностями, саркастично ответил сидящий рядом с Ирганом клириканец и покосился на Достопачтимова Гратца, будто надеясь на его одобрение. Это биопараметры Ираля Танаке. Неслыханно. «Вы их еще и публично демонстрируете!» Артем кивнул. «Я не думаю, что кто-то из присутствующих сможет на память запомнить более трех миллиардов пар оснований нуклеотидов. Кроме того, я получил разрешение от господина Синома. В общих интересах избавиться от лишних тайн сегодня, чтобы завтра...» «Что завтра?» Тот же клевиканец воинственно выставил вперед острый подбородок. «Чтобы оно просто наступило!» Град смрачно усмехнулся. «Ваши данные пока говорят только о том, что наш Сином стал почти землянином. Это, во всяком случае, объясняет для меня некоторые подробности их брака». «Не торопитесь делать выводы, достопочтимый». Артем переключил следующую карту. «Это данные Крионидянина Паля Сабо, полученные при диагностике для выполнения функций навигатора на фокусе. Различий нет, как вы видите». Причём господин Тён предоставил данные медицинского обследования сбого, полученные в лаборатории Тамту после попытки захвата станции и получения черепно-дианином ранения. Эти данные позволили мне высчитать алгоритм сближения геномов. Если первичные данные при первичном обследовании ещё хоть чем-то отличались, то сейчас, сегодня, их практически не осталось. Происходит стремительное сближение раз Единые биоритмы, одинаковые генетические коды и биомолекулярный баланс. А тавитам теперь без разницы, на кого нападать и кого назначать своим наследником. Теперь они нас не отличают друг от друга. Ты врёшь, холодно отметил Крянидянин, сидевший прямо за молодой женщиной, всё ещё пожиравшей Артёма глазами. Это легко проверить. Артём стал напротив него. Ранее любой житель Криониды должен был принимать биоблокатор при контакте с гуманоидами Земли. Кислота, вырабатываемая вашими железами, опасна для нас. Он достал из внутреннего кармана плоский контейнер, вынул из него медицинские перчатки и надел, вытащил ватную палочку и протянул к криониданину. Мне нужна ваша слюна. Тот презрительно посмотрел на паукова, поместил кончик ватной палочки в рот Артём достал из обувления в контейнере и приготовил бумагу, пропитанную реагентом. Приняв ватную палочку от креанидиина, провёл ею по бумаге. Бумага окрасилась в зелёный. Нейтральная среда, пояснил присутствующим, и тут же смочил собственной слюной другую ватную палочку и также провёл по бумаге с реагентом. Цвет материала тоже стал зелёным. Он продемонстрировал их присутствующим. В секторе не осталось ни одной безопасной планеты, ни одной безопасной расы. Дом каждого под ударом, и никто не знает, кто пойдёт первым. Он повысил голос, перекрикивая возрастающий шум. Вам не удастся отсидеться по своим норам. Они придут за вами так же, как пришли в дома трилонцев. Вас не спасут пароли и сейфы. Они их взломают так же, как взломали Заполярье, Торонто. или манипулятор Ульяны. От единой галактики ничего не останется, если мы сейчас не объединимся. Последнюю фразу ему пришлось прокричать. Зал стих. У нас есть то, чего они боятся. Их единственный враг сегодня на нашей стороне. Но даже его усилия окажутся тщетны, если единая галактика не станет по-настоящему единой. — О ком вы говорите, господин Пауков? — Я не знаю. Это заговорила незнакомка, что сидела напротив него. Хроникам крианиды они известны как кремноиды, клирику как эонит. В нашей хронике он войдёт как энергон, гибрид, созданный в лабораториях каклур на 150 лет назад, из-за которого разгорелась война. Где он? Он стал частью фокуса Ириды. И он истинный объект имплементации. Что нужно для организации сопротивления? Это уже заговорил Ираль. Все мощности, чтобы повторить манёвр на Астар. Тион уточнил: "Необходимо перевести все имеющиеся суда в подчинение управления Единственного боеспособного соединения Единой Галактики после завершения войны и упразднения воинских соединений". Ирида надавила кнопку. "В таком случае, полномочиями, предоставленными мне корпусом Деи, я выношу вопрос на голосование чрезвычайной комиссии". Она посмотрел на Тиона. В свою очередь, управление может рассчитывать на наши мощности и разведданные. Адмиции о переводе судов в корпусов под подчинение управления будут направлены в ближайшие несколько минут. Где мой экран? Полыхала, ожидая новых голосов. Ираль встал. Клирик и протектораты также предоставят свой флот. Адмиции о переводе судов под подчинение управления будут направлены немедленно. Следом за Иралем, один за другим члены чрезвычайной комиссии поднимались, и кто уверенно, кто с долей сомнения повторял его слова. Град громко рассмеялся. «Мальчишка, ты идешь на поводу у своей Оайли и ее дружков, подставляя миллионы собственных подданных. Вы понимаете, что идете против тех, кому нечего терять? У них нет оболочки, которую можно уничтожить». Они не нуждаются в средствах защиты, как вы. Космос их естественная среда обитания. И вы хотите им противопоставить железки? Это бойня, Танаке. Ты ведёшь свой народ на бойню. Ты сводишь к налью всё, что сделано до тебя. Мноё сделано. Месяцы переговоров, кропотливая работа по поиску выхода. Тион наблюдал за ним, небрежно барабанил пальцами по подлокотнику. Ваш выход заключался в том, чтобы подставить под имплементацию землю? проговорил спокойно. С точки зрения уголовного кодекса Единой Галактики, это геноцид. Грат грязно выругался, встал, намереваясь уйти. Я буду настаивать на вашем аресте, тонакай. Ираль проводил его взглядом. Медленно перевел взгляд на Ристана и незаметно кивнул. Секретарь покинул зал заседания и скрылся за дверями в фойе. Тион успел перехватить Граца под локоть, привлек к себе и нарочито доверительно склонился к уху. «Я ведь не успел поделиться с вами еще одной новостью!» Тион театрально вздохнул и, выдержав паузу, прошептал. «Альма-Туагра-Ангварен, вы так побледнели, будто это Абракадабра вам о чем-то говорит!» Он с удовольствием наблюдал, как землистое лицо Градца вытянулось, темная щель зрачка растворилась в серебристой радужке. Достопочтимый клериканец молчал. Начальник криминальной полиции, понимающий, кивнул. «Откуда это у вас?» Градц поднял на него глаза. Вы напрасно убили Кромлеха. Он был готов прикрывать вас до последнего. А его смерть и вы развязали мне руки. Откуда это у вас? Его архив, который он спрятал на томту. И голова Крыжа, взломавший алгоритм по наводке Палесабо. Мерзкий, зловонный сквар. Теон усмехнулся. Эк вас пронзило достопочтимы. В одно мгновение улыбка расстаилась с его губ, взгляд стал жёстким и острым, пронизывающий собеседника насквозь. "Я искренне не советую вам вставать у меня на пути". Гратц долго его изучал, "Надеешься на то, что единая галактика станет твоей?" спросил с издёвкой. Тён покачал головой. "Надеюсь, что она останется ничьей". И для этого вы откажетесь от кресла члена Совета Единой Галактики прямо сейчас. На его губах играла улыбка, взгляд лукаво щурился. Грац заметно снис, поглядывая на присутствующих представителей совета. Они обсуждали услышанное, шумели и почти не обращали внимания на происходящее в центре зала. Хорошо. Вам наверняка приятно думать, что вы выиграли. Грац прикрыл глаза, сухо усмехнулся. Но вы были правы. Если бы кресло члена совета было целью моей игры, то есть вы признаёте, что вашу мысль распространяется не только на политические интриги и махинации в совете, Грац засмеялся сухой, будто надтреснутый голос. Не думаете же вы, что я затеял эту комбинацию только ради пригоршни золотых и перечня привилегий? Верно, не думаю. Вышли к этому сто пятьдесят лет. Думаю, да, это нечто стоящее. Теон рассеянно посмотрел мимо клириканца. Ирган холодно изучал его профиль, шамкал губами. Все так, сто пятьдесят лет даже больше. Ваша никчемная жизнь продана очень неплохо, знаете ли. Девичий голос заставил его вздрогнуть. Это дерьмовая сделка. Если в ней миллионы живых людей продают как скот, Он посмотрел холодно на подошвы своих землян. Каждая сделка имеет свою обратную сторону. Но почему? Ульяна не понимала. Миллионы жизней? Но что вы хотели получить взамен? Что я хочу получить взамен? Он холодно улыбнулся, посмотрев на Ульяну. Игра ещё не завершена. Жизни ваших соплеменников как откуп в обмен на одну единственную, которая станет моей. Вашу, госпожа Рогова. Вы станете моим новым телом, девушка отшатнулась. Вы в своём уме? Я стар. Моё тело отказывается мне служить. Мне нужно новое. Нет таких технологий. Артём нахмурился. Если только вы не должны стать одним из них, и это часть вашей сделки. Вы слишком мало знаете, господин Пауков. Верно теон. Он снова перевел взгляд на Ульяну. «Вы даже не имеете понятия, какие возможности дает вам статус омикрона. Если бы удалась искусственная сенсоизация, все было бы гораздо проще. А сейчас...» Он приблизился к Ульяне, будто обнял пронзительным, пробирающим до мурашек взглядом. Прошептал. «Они уже в секторе. Вы беззащитны и можете наблюдать из первого ряда». Когда котавиты пожирают ваших родных, я дождусь, чтобы вы вполна оценили происходящее, прежде чем ваше сознание отключится и вы станете мной. Он сделал шаг назад, наслаждаясь эффектом, который произвели его слова. Вы забываете, что всё это, он величественно обвёл руками зал совета. Всё это моё детище. Это не ты со своим скудоумием и амбициями день за днём выстраивал новый мир. Ориентируясь в будущем, технологии, лишённый воин, мир в руках клирика, подсказал Тион и усмехнулся, опустив голову. Грат медленно посмотрел на него, тяжёлый перламутрово-серый взгляд, в котором совершенно растворилась чёрная вертикаль рептилоидного зрачка. В руках тех, кто, кажется, способен его удержать. Кто не уйдёт от ответственности, как некоторые. Он сделал паузу, проговорил спокойнее. «Ответственность — это то, что отличает мою расу и вашу, господин Тион. Если бы не ваша трусость сто пятьдесят лет назад, не было бы миллионов жертв, мир устоял бы. Если бы не жадность господ Скриониды, этих щенков из клана Фонтанты, мир устоял бы сейчас. Вам жаль этих детей, эти малые расы?» Он свысока посмотрел на землян. Вам хочется облагодетельствовать их. А как вы облагодетельствовали ваших соседей, великих отовитов? Он обошёл круг в центре зала, вернулся на своё место и положил руки на подлокотники. Подумав, поправил края широких рукавов, чтобы укрыть сухие и старческие руки. Вы развязали руки отовитам. Напомнил-те он. Благодаря вам мир едва не лишился своего генетического кода. Они забрали бы только то, что и так принадлежит им. Это честная сделка. Земля в обмен на спокойствие клирика? Честно? Улена не выдержала, рассмеялась. О чём вы говорите? Кто решил, что мы, мой народ, моя планета должна стать кормом для высшей расы? Грац посмотрел на неё презрительно и зло. Вы созданы по образу и подобию атавитов. Вы колыбель единой галактики. Вы их прородина. Мы все снова окинул взглядом собравшихся. Не обязаны прикрывать ваши головы, рисковать своими жизнями, своим будущим. А тавиты вас породили, они вправе собрать свою кровавую жатву. Это закон, тён вздохнул. Но теперь это не имеет никакого значения. Благодаря вашим махинациям с энергоном «Генетический код Земли и землян распространен на все расы Сектора. А может, вас обманули Атавиты, как они часто обманывали прежде?» Теон криво усмехнулся, вплотную подошел к Грацу и проговорил тихо, чтобы его голос в шуме присутствующих дошел только до пожилого клириканца. «Признайтесь в своем поражении, Грац!» «Единая галактика как никогда едина!» Беда только в том, что формула объединения совсем не совпадает с задуманной вами. Единая галактика никогда не объединится под началом клирика. Это мы ещё посмотрим, прошептал Градц. Тион устало вздохнул, достал из внутреннего кармана пластинку криодиска, передал его клириканцу. Напрасно вы так. Ой, как напрасно. Здесь копии ваших переговоров с Атавитами, из которых чётко и однозначно видно, что именно вы помогли им найти проход на территорию Единой Галактики через стоковые трассовые течения. Именно согласно вашей договорённости, заполучив землю и землян, Атавиты должны были уйти из сектора навсегда, оставив Клирик своим преемникам. Вы больной, это бред. Ничуть. Там даже даты стоят. Он показал глазами на креодиск. «Ваши переговоры состоялись за два дня до битвы при Иштиль. Создание выжженного поля — это часть договоренности. Это согласованные границы сектора, которыми будет владеть клирик. Которым должен был владеть клирик». Он особенно выделил слово «должен», подчеркивая, что Грац уже ничего изменить и исправить не сможет. «Откуда это у вас?» проговорил наконец клириканец, покосившись на членов совета, некоторые уже стали приглядываться к ним с теоном. Начальник криминальной полиции хмыкнул. «Ха. Помните вы однажды сказали Кромлеху, что тот зря втянул в историю с энергоном экипаж фокуса. Ирония в том, что вы и сами совершили эту же самую ошибку. Вы наступили роговой на глотку и заставили действовать в абанк, когда попробовали манипулировать безопасностью экипажа И отправили её на Каклурн. Шумно втянул носом воздух, и выровшись, вы прибежали ко мне. Вы не учли, что они слишком буквально воспринимают нормативные формулы. Экипаж твоя семья, так написано в первом пункте устава. Земля не за свою семью глотку перегрызут. Зная, что рога в осталась в руках психопата Сабо, Пауков был готов на всё. Остальные шли за ним. Это позволило мне безоговорочно действовать и их руками залезть туда, куда я не смог бы залезть без их помощи. В государственный архив Коклурна. А координаты, куда смотреть, вы сами мне любезно предоставили, оставив координаты местонахождения Нергона. Градс шамкал губами, смотрел хищно и зло. — Откуда? У вас записи переговоров? — прошипел, наконец-то. Теон усмехнулся. Крыш нашел в госархиве Коклурна. «Сучоныши!» Теон засмеялся, пожал плечами. «А по мне так отчаянные ребята. Я, кстати, собираюсь позвать их на службу в управление. Как считаете, их связи с Коклурном и земное происхождение окажутся полезны единой галактике?» Град сполоснул его взглядом. Для начала есть парочка дел с контрабандистами и подрывом торсеновных полей. Город молчал. Сухие, потрескавшиеся пальцы поглаживали гладкую поверхность криодиска. Что бодит со мной? Джон распрямился, посмотрел свысока на притихшего и помрачневшего старика. Единственное, что вам может предложить трибунал, действуя по просьбе Единого правительства, Это не допустить широкой огласки этих материалов. — Что вы хотите взамен? Тен прищурился. — Ваши отставки со всех государственных должностей, отказ от всех чинов и привилегий. Прямо сейчас. И отдых на Ириаде. Град скинул голову, посмотрел с ужасом. — Она же необитаема. — Это очень важное преимущество. Цирианец кивнул. Не беспокойтесь, вы будете снабжены всем необходимым. Орбита и ряды будет под постоянным наблюдением управления сопровождения следственных действий. Это заключение. Это всё, что я под натиском корпуса Деи и правительства могу вам предложить. Я буду рад, если вы откажетесь. Тогда Калипсо станет вашим вторым домом. Когда ко мне обратилась Эрида Фламенион и глава единого правительства с ходатайством в отношении вас, у меня уже была заполнена адмиция на ваш арест и передачу под надзор отдела технического сопровождения суда. Так что Грац поджал тонкие губы, демонстративно оправил полы мантии. Я не доставлю вам этого удовольствия, тянул он луднулся широко с пониманием. В таком случае мой борд к вашим услугам. «Для меня большая честь сопроводить вас к месту вашего нового пребывания. Только подпишем сейчас все нужные бумаги. И в путь!» Он загрузил в своем креонике документы, выжидательно замер. Град смедлил. Те он видел, еще просчитывает ходы. «Ну же, достопочтимый град цирган! У меня в самом деле много дел. На меня же покушение совершено, представьте!» И по странному стечению обстоятельств, точно таким же способом, что и был убит посол Тругран, с применением мигающей транзакции. Он прищурился, будто бы что-то вспоминая. Мне попадался алгоритм такой мигающей транзакции в одном из недавних дел. Я как раз собираюсь посмотреть все данные, но готов отвлечься ради вас. Он выразительно замолчал, передвинул грацу к реоньке. Клирикан ис посмотрел на него с ненавистью, пошамкал тонкими губами и подписал подготовленные бумаги, оставляя злую, размашистую подпись. Теону удовлетворённо кивнул. Отлично. Пойдёмте на борт. К нам изъявили желание присоединиться коллеги из управления собственной безопасности. Хотят поболтать об убийстве Неида Танака и Дальяр. Грац будто окаменел. Что? Вы в своём уме? «Боюсь, что да. У меня неоспоримые доказательства, свидетельствующие об этом, а также о давлении на следствие с целью сокрытия следов преступления и прекращения расследования. Но все тайно и рано или поздно становится явным. Господа из прокуратуры клирика уже ожидают вас в коридоре. Не будем заставлять их нервничать». Ульяна задержалась, притормозила перед Теоном. Земляне обступили его, взяв в кольцо. начальник криминальной полиции усмехнулся госпоже Рогова Господин Тион мы много и сделали для Единой Галактики и лично для вас Есть подозрение, что интересы Единой Галактики и ваши личные интересы частично совпадают Поэтому думаю наш вопрос по адресу Он накинул взглядом команду фокуса Ну так задавайте Имплементация началась 8 августа код имплементации 40 то есть дата поглощения 17 сентября. По данным, полученным из Госархива Коклурна и оцифрованным воспоминаниями трилонца Джава, мы знаем, что поглощение — не мгновенный процесс. Отсюда вопрос. Когда начнётся атака? Когда от Авито будут в секторе?» Та расценила его молчание, проговорила резко, почти требовательно. «Слушайте, господин Тион, не держите нас за идиотов. У вас ведь есть разведданные, предположения, расчёты? У вас целое управление аналитиков». «Завтра!» — Ульяна опешила. «Что завтра?» «Фронт для прорыва уже формируется!» Тион посмотрел строго. «Нирих находится там. Он присылает отчеты каждый час. Сомнений нет!» Ребята переглянулись. «А координаты? Точки прорыва?» Кир хмурился. «У вас ведь есть формула, которую применил фокус на Астар?» Тион перевел на него взгляд. «А?» их сотни сотен, молодой человек. Ваша формула пригодна для точечного удара. Можно увеличить охват за счёт подключения к ней сети фокуса дополнительных фрегатов. Да, но для этого всё равно нужно знать эпицентр. Он покачал головой. У нас не хватает мощности, молодые люди. Это всё, что вы хотели у меня узнать? потому что если да, то я должен вернуться на борт Торпаса, чтобы передать флоту обновлённые данные. Ульяна бросила взгляд на Артёма, посмотрела на Тиона. Нам нужно вернуть на борт Сабо. Среди нас у него единственного есть опыт боевого пилотирования и взаимодействия с другими судами. Тион сухо кивнул. Хорошо. И добавил Ксении: "Следи за ним в оба".